Первое. Динамическая энергия. Мы существуем, потому что нас питает жизненная сила. Ци, чи или прана за усвоение пищи отвечает агни или пищеварительный огонь, а движением жидкостей и энергии в ваших тканях, органах, мышцах и системе кровообращения управляют три доши – вата, пита и капха. У каждой доши свои элементы, биологические процессы, естественные ритмы и циклы. Помехи, которые возникают на пути природной энергии, нарушают равновесие пищеварительных функций, системы выведения отходов и иммунологических процессов. Это в конечном итоге приводит к внутреннему загрязнению нашего организма, а также переполнению его ядовитыми веществами и застою. Печень, желудок, кишечник и лимфатическая система, накапливая токсины, подвергаются их отравляющему воздействию. В тщетной попытке приспособиться к этим новым нездоровым условиям внутренней среды органы твердеют, теряют естественную форму и перестают выполнять положенные функции. С этого начинается ожирение, желудочно-кишечные патологии и ряд других болезней, включая рак. Прежде чем перейти к рассмотрению процессов, вызывающих ожирение, позвольте сообщить нечто такое, что может вас удивить. Известно ли вам, что желчные камни являются причиной острой боли в спине? Застой желчи ведет не только к ожирению печени и накоплению лишних килограммов на талии, но и вызывает спазматические боли в области спины. Можно ли считать простым совпадением то, что больше 60% американцев испытывают проблемы со спиной и примерно столько же страдают избыточным весом? Оба эти состояния возникают, когда пищеварительная система плохо выполняет свои функции, задыхается, засоряется, словом находится в бедственном положении. Как видите, причины многих симптомов и болезней, включая ожирение, часто бывают неочевидными. В каждом биологическом процессе существует высшая логика и ритм. Но подход, который использует аллопатическая медицина, мешает увидеть истинную картину. Человеческое тело постоянно пытается достичь состояния равновесия. Когда какие-то механизмы перестают работать, оно старается исправить положение и для этого готово в буквальном смысле изменить свою форму. Так происходит до тех пор, пока организм не потеряет способность выносить перегрузки. И тогда начинает развиваться кризис интоксикации, проявляющийся через болезни. Чтобы ситуация стала более понятной, я включил в книгу описание нескольких базовых концепций ювердической медицины, которая является самой древней и совершенной системой естественной заботы о здоровье. Когда поймете, как создается в кавычках болезнь, вам станет ясно, как ее можно обратить вспять.